Глава вторая. Телефон зазвонил как раз тогда, когда т а ц с у и Миюки, как обычно, поужинали вместе. Кстати, общеизвестно, что почти все модели телефонов были оборудованы веб-камерами, мелочь которой всегда осуждали третьесортные критики, говоря, они уже не телефоны, а телеэкраны или некие связанные на бессмысленные объекты. Даже с этой встроенной функцией они в с е ещё назывались телефонами. Вернёмся к теме. Сейчас Миюки убиралась на кухне, Она не была настолько непреклонной, чтобы самой мыть посуду, поскольку могла положить её в хар, но их дом не был оборудован триаж h у м а н о и д Home Helper — гуманоидным помощником по дому или просто домашним роботом, который недавно появился на рынке массового потребления. Они единогласно согласились, что от свисающих с потолка рук робота хлопот больше, чем от чего-либо ещё, лучше самим после себя убраться. По словам Миюки, если они станут слишком ленивыми, чтобы хотя бы убираться, то их физическая форма быстро ухудшится. Вернёмся к теме. Проще говоря, вот почему т а ц я поднял трубку, хотя такое и происходило редко. «Давно не виделись. Вы намеренно это сделали?» «Подожди, о чём это ты? Давно не виделись, особый лейтенант!» На экране было знакомое лицо, на котором было очень удивлённое выражение. «Прошло почти два месяца с нашего последнего разговора, но... Это звание. Так передача зашифрована?» «Не могу поверить, что вы каждый раз можете подключаться к гражданской линии». «Это не так просто, особый лейтенант. По сравнению с нормальным домом, разве защита твоего дома не слишком сильна?» «В последнее время активность хакеров возросла, а на домашнем сервере очень много важной информации». «Неудивительно. Нас почти отследили. Вы это заслужили. Пока вы не будете слишком сильно углубляться в базу данных, система защиты не активируется. Дома это послужит отличным предупреждением моему новейшему коммутатору». Человек на экране, кожа лица которого была грубая длительного воздействия солнечного света и пороха, озорно улыбнулся. Увидев эту улыбку, Тацуя подумал, что этот человек за последние три года не постарел ни на день. Согласно его рангу и подразделению, к которому он принадлежит, каждый день он должен иметь дело с множеством вещей, но он никогда не показывал следа усталости. Когда такие мысли закружились в голове Тацуи, он вдруг вспомнил, что человек на другой стороне линии Командир отдельного магически оборудованного батальона бригады 101, майор Казама Харунобу, не любит впустую тратить время на светские разговоры. «Майор, вы сегодня по какому поводу?» «Верно. Давай перейдём к делу. Продолжайте. Сегодня мы завершили модификацию третьего глаза. Мы заменили некоторые компоненты на более производительные и обновили программное обеспечение, поэтому я хочу, чтобы ты его протестировал. «101» произносилось именно как «101», а не «101». Это был главным образом основанный на магии экспериментальный отряд, отделённый от обычного командования. К тому же отдельный магически оборудованный батальон отвечал за разработку передового оборудования. По сравнению с классификацией регулярной армии, допуск службы безопасности этого отряда был на 5 или 6 уровней выше. Стало быть, обычный ученик старшей школы не должен иметь ничего общего с этим батальоном, да и знать о его существовании он тоже не должен. Однако в связи с определёнными секретными событиями, Тацио стал официальным членом батальона Казамы. «Вас понял. Завтра первым делом доложу. Подожди, это не настолько важно, что тебе нужно прогуливать школу. Нет, в ближайшие выходные я планирую пустить лабораторию, чтобы протестировать новый кат. Хоть я не в том положении, чтобы это говорить...» Но с того дня, как ты поступил в старшую школу, ты ведёшь совершенно неподобающую ученику жизнь. Мне не нравятся ваши отношения, но с этим я ничего не могу поделать. И вправду. Сколько бы заняты мы ни были, с этим мы ничего не можем поделать. В таком случае приходи на старое место завтра утром. Прости, что меня там не будет, но я предупрежу Санаду. Вас понял». Приняв приказ, Татсу отдал честь, на что Казама по ту сторону экрана сделал то же самое. Татсу отдал честь совершенно против правил но поскольку он не состоял в регулярных войсках стандарты немного смягчились перейдем к следующему вопросу особый лейтенант ходят слухи что ты присоединился к летнему турниру девяти школ подтверждаю тацу на долю секунды замешкался но учитывая обстоятельства само то что он замешкался лишь на долю секунды было большим достижением прошло менее трех часов после того как его утвердили членом команды техников зная что спрашивать бесполезно т а т у я убавил любопытство и воздержался от того, чтобы спросить, откуда майор это узнал. «Арена расположена в юго-восточном секторе тренировочных земель Фудзи. Это лишь моё предположение, но... т а ц с у я оставайся на чеку». Обычная р е ч Казама уже была резкой, но сегодня выглядела ещё резче, чем обычно. Он не обращался к т а ц с у и по рангу, фамилии или псевдониму, но называл его прямо по имени, что доказывало, что он предупреждает т а ц с у ю как старый друг а не вышестоящий офицер. Получив информацию, перехваченную разведывательной сетью военных, он предупредил не полицию или общественность, а простого ученика старшей школы без какого-либо социального статуса. Это было очень странно. т а ц с у я сосредоточил всё внимание. Недалеко от земель Фодзи произошли подозрительные происшествия с признаками вторжения нелегалов. Неужели кто-то проник на тренировочные земли военных? И впрямь это весьма прискорбно. Также несколько свидетелей заявили, что видели членов Международного преступного синдиката восточно-азиатской внешности, которые не встречались в это время в прошлом году. Исходя из времени, очень похоже, что они что-то планируют на турнир девяти школ. «Это всего лишь внутренний турнир старших школ», — хотел произнести вслух Таца, но передумал. Они — ученики старшей школы, но также и элитные молодые волшебники страны, которые будут публично соревноваться друг с другом. Например, если во время церемонии награждения произойдёт крупный теракт с использованием взрывчатки, то это серьёзно повлияет на талантливых людей страны. Вы упомянули Международный преступный синдикат? Преступный синдикат – организация другого типа, нежели бланш, которая притворилась антимагической политической организацией, с которой т а ц с у я столкнулся в апреле. Преступный синдикат не должен быть заинтересован в ненужном ущербе. Терроризм – совсем другая история. Казама был солдатом. поэтому у него не должно быть никакого опыта работы с международными преступными синдикатами. Как же он узнал, кто они? Я п р о с и л Мибу о помощи. Ты, наверное, знаешь его. Отец ученица второго года первой школы Мибу Саяки? Верно. После ухода из армии м и б о перешёл в отдел внутренних дел, агентство по надзору за данными. Сейчас он глава отдела иностранных дел, специализирующегося на международных преступных синдикатах. Я удивлён. Сказал т а ц с о И не просто, чтобы поболтать, он и впрямь удивился. Тацую поразило, как просто майор через телефон о т к р ы л личность одного из своих информаторов. Агентство по надзору за данными обычно остаётся нейтральным к политикам и военным, поэтому они не особо дружны с военными. Однако майор просто попросил их о помощи, что тоже удивило т а ц и ю Однако больше всего его удивило то, что д о ч к а эксперта внутренних дел, как ни странно, стала сообщницей террористической организации, связанной с иностранными государствами. И отец, глава отдела иностранных дел, просто закрыл на это глаза. Благотворная небрежность. Не слишком. Преступными о п синдикатами и террористическими ячейками занимаются разные департаменты. о з о с т ь взглядов на свои собственные дела – распространенная ошибка в государственных агентствах. Казама точно понял мысли Тацуи. И не потому, что они долго были друзьями, а скорее потому, что Казама тоже мог читать между строк, и это о т к л и к н у л а с ь в Тацуи. Впрочем, информация из областей в пределах его опыта заслуживает доверие. Согласно расчетам МИБУ, они могут быть членами гонконгского преступного синдиката под названием «Безголовый дракон». Их мотивы остаются неизвестными. Как только это изменится, мы дадим тебе знать. Спасибо, майор. Я не увижу тебя завтра, но мы можем встретиться на фудзе. С нетерпением буду ждать этой встречи. Как и я. Хм, мы болтали слишком долго. Новобранец начинает паниковать, так что мне уже пора вешать трубку». Сетевая полиция, наверное, уже обнаружила следы сетевого вторжения, поэтому т а ц и я не мог решить, должен ли хвалить навыки сетевой полиции или оплакивать навыки подчинённых Казамы. «Убедись в том, что поприветствуешь от меня своего сенсея! Понял! Прощай!» т а ц и я не успел ответить, как экран уже погас. «Наверное, это намёк на то, что я должен связаться с сенсеем». Тогда сколько же он смог раскрыть? Лицо сенсея, который носил титул главы монахов, но был более уместно описан как самозванец, всплыла в голове т а ц с у на что он слегка вздохнул. «Они, Сама, не хочешь выпить чашечку чая?» Через некоторое время после того, как он закрыл за собой дверь в гостиную, послышался голос Миюки. Похоже, она не хотела подслушивать разговор т а ц с у поэтому ждала на кухне, пока он не закончит говорить. Миюки изначально занимала более привилегированную позицию, чем т а ц у у и обладала правом слушать любые военные или иностранные секреты, но никогда не пользовалась этим правом перед старшим братом. Прежде чем Миюки успела снова спросить, Тацуя молча направился к кухне и открыл дверь. Как и ожидалось, Миюки испуганно стояла широко открытыми глазами и под носом в руках, на котором был чайник с чаем, некоторое столовое серебро и закуски. «Они сама. Пожалуйста, не пугай меня так. Мог бы хоть что-то сказать». Я не верю, что ты беззвучно двигался, лишь чтобы посмеяться над испуганным выражением Миюки. и а н и с а м о пугает меня!» «Извини, извини!» Надувшись, Миюки отвернулась. Всё время извиняя эстацию, улыбнулся и взял у неё под нос. «Но я не пытался напугать тебя. Я просто подумал, что ты несёшь что-то тяжёлое, поэтому бросился вперёд. Я не хочу, чтобы моя милая сестрёнка несла тяжёлые вещи. Я прекрасно знаю, ты это выдумал. Но в этот единственный раз я просто позволю о н и с а м и обмануть меня». Она по-прежнему была недовольна, но уголки её рта слегка расслабились. Тация сказал лишь одно слово, чтобы её успокоить. Но Миюки этого было вполне достаточно. «Сегодня чёрный чай?» «Да. Я купила замечательный летний экстракт. Я подумала, что иногда очень хорошо выпить чашечку чая». Вернувшись к столу, т а ц у я кивнул Миюки в ответ, а затем попробовал чашечку чая. «Мускатель, довольно редкий. Ты, д о л ж н а быть, потратила много времени и усилий, чтобы его достать, да?» «Нет, это и впрямь была случайность. Пока не самосчастлив, это высшая похвала для Миюки». Тацуя неспеша сделал глоток и удовлетворённо улыбнулся. Увидев это, Миюки от всего сердца счастливо заулыбалась. «Хм, чай великолепный. и ё сдабное печенье выглядит аппетитным». «Миюки, ты сама его испекла?» «Да, хотя... на вид оно не очень. Ерунда. Я вовсе не против. На вкус оно просто замечательное». От смущения Миюки наклонила голову, но наблюдать за тем, как брат хвалит сдобное печенье и наслаждается им, было достаточно, чтобы побудить её поднять голову и радостно улыбнуться. Тацо не стал говорить с ней о беседе с Казамой, а Миюки об этом не спрашивала. т а ц я был занят, пробуя приготовленные младшей сестрой и з ы с к а н н ы е закуски и скрупулёзно подобранный чай, просто видеть у д о в л е т в о р е н н о е выражение лица брата было более чем достаточной наградой за любую трудную задачу для Миюки. Нет нужды это повторять, но Миюки была общепризнанной почётной ученицей. Мало того, что она вне всяких сомнений талантлива, но ещё и очень прилежна. Кроме каждодневной заботы о брате, она также училась до поздней ночи. И сегодня, проучившись почти до полуночи, она выключила монитор и задвинула его в стол. Она всё ещё не устала. По её опыту, когда ложишься в кровать в возбуждённом состоянии, заснуть трудно. Это быстро решалось устройством сна, Но брат с неодобрением относился к технологии, которую используют почти 70% страны. Поэтому у Миюки не было причин ею пользоваться. «Тогда сделаем ещё одну чашечку чая, чтобы сменить настроение», — подумал а м и ю к и Поиск чая я м о с к а т е л ь лучшего качества полностью оправдался, о чём говорил восторг брата. Просто вспоминая его улыбку, она могла увидеть замечательный сон, но если она увидит его улыбку ещё один раз, или даже если брат погладит её по голове, «Тогда это будет даже лучше». Миюки как раз шла на кухню, когда, остановившись перед зеркалом, ей в голову пришла внезапная мысль. Миюки чуть кивнула, затем на её лице показалась изорная улыбка.